Глава 15 Ингуре. Значит, вы, господин Мак Траварк, не намеревались похищать адептку нашей академии? Нет, конечно. Намеревался, вырвалось у меня, и темноволосый драг портальщик досадливо поморщился. Ректор посмотрел сукоризный на Дессу Рупель, та, в свою очередь, на меня как же вовремя декан факультета спустилась на Малый Манеж и как же вовремя не увидела меня среди остальной группы. Учитывая, что о претензиях герцога Макартаза Десса Рупель знала, а тот факт, что декан нашего факультета в открытую предложила мне помощь, говорит о том, что Десса Рупель знала кое-что и о самом Макартазе. соответственно, не найдя меня среди остальных адептов, Десса забеспокоилась. И первое, что она сделала — дезактивировала изоляцию экспериментальных площадок обнажив таким образом все что происходило на каждой из них нет парочки которая воспользовалась мертвым порталом чтобы потискаться на самой дальней площадке я конечно сочувствую малиновые щеки у обоих встрепанные волосы растерзанную академическую форму мало кто забудет по крайней мере в ближайшее время и все же моя радость когда увидела кислую физиономию Дессы, Превысила, кажется, пределы щенячьего восторга, экстаза от прочтения новой книги, рассекания предрассветного воздуха между островами и ощущения распахнутых огненных крыльев за спиной. Никогда прежде не питала к Дессе Рупель теплых чувств. Декан умеет держать дистанцию. Но в тот момент, когда она в мгновение ока преодолела расстояние в 200 шагов и застыла между мной и держащим меня за руку крестьянам и драгхом, застывшим рядом с открытым порталом и взирающим на Кристиана крайне неодобрительно, почувствовала, что прямо-таки ее обожаю. Крестьяна, понятно, отправили на занятия. «Ах, закончены! Но значит, вы вольны идти по своим делам, адепт Вейн». А вот незнакомого мага-портальщика настойчиво пригласили посетить кабинет ректора. «С пиететом таким пригласили, что повергло меня в легкий ступор». Не каждый день слышишь в интонациях Дессы Рупель нотки благоговения. Но все же. Меня же Десса Рупель взяла за руку с таким видом, что разорвать наше рукопожатие можно было даже не пытаться. И тот драк, что следил за мной, это понял. «Кажется, нам всем нужно успокоиться», пробормотал ректор, промокая лоб салфеткой. «Он сказал следовать за ним», с нажимом повторила я фразу которую уже трижды озвучивала с тех пор, как оказалась в кабинете с серыми стенами и мебелью из красного дерева. «Я выполнял приказ», — холодно ответил, не глядя на меня господин в черном, к которому Десса Рупель и дес Максимус, ректор, обращались господин Мак Траварк. «Герцога не невзирая на попытки Дессы Рупель призвать меня к порядку, выпалила я. «Почему вы заговорили о герцоге, адептка Майер?» Немного смутившись под взглядом ректора, я тем не менее ответила. «Имею все основания полагать, что упомянутый герцог попытается похитить меня». При этом я смотрела на портальщика. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Новостью для него это не было. Тоже же он такой, шерт, дери!» «Похитить, значит...» Ректор переглянулся с Дессой Рупель и снова посмотрел на меня. Под его взглядом стало не по себе. И еще больше не по себе, насколько это было возможно. А вот у меня другая информация, адептка Майер. Герцог маг Артас — ваш жених, о чем сообщает копия свидетельства, подписанного вашим отцом. И утренняя магограмма от него же, в котором барон Майер сообщает, что с этого дня «Опека над вами переходит непосредственно к вашему жениху». Дес Максимус», — начала была Десса Рупель. «Я докладывала вам». «Десса Рупель», — раздраженно воскликнул ректор. «Вы докладывали. Да, то, что слышали со слов адептки. А у меня есть приказ вышестоящего начальства и подтверждение, полученное от отца этой самой адептки» и тут мактраварк заговорил снова оказывается портальщик в черном знает и другие слова помимо я выполнял приказ адептка Майер не покинет территорию академии тихо с едва уловимой угрозой в голосе произнес он и прежде чем я успела оправиться от потрясения добавил и тем более по приказу герцога маккартаза уважаемый господин мактраварк Начал ректор, но тут дверь в его кабинет с грохотом распахнулась. «У Десса Максимуса совещание!» — донесся писк секретарши из-за спины вошедшего. Горло сжало невидимой удавкой. На меня смотрел налитыми кровью глазами герцог Мак-Артас.